Глава восемьдесят шестая. К девяти утра Брайант успел обнаружить дополнительные рабочие места, разложив кухонный стол, которым до него никто никогда не пользовался. Кто же мог представить себе, что он такой большой? Ким заметила рану у него над глазом и догадалась, что накануне он, должно быть, играл в регби. Но ничего не сказала, потому что сержант не любил, когда ему напоминали, что он уже не в такой отличной спортивной форме, как раньше. «Так что, значит, Вуди закрыл офис?» — поинтересовалась она. «Ну да». кивнул в ответ Брайант и сказал мне, чтобы я нашел где-то временное убежище. Ким не смогла сдержать улыбку. Она понимала, под каким прессом находится ее босс из-за ее поведения на месте обнаружения Билли Стайлз, и он выполнил все необходимые ритуальные действия, найдя при этом возможности вновь собрать ее команду воедино. Неофициально. Пен и Стейси заняли львиную часть стола своим компьютерным оборудованием. Для Брайанта они оставили крохотное место в самом конце. Эллисон угнездилась на барном стуле и открыла свой лэптоп на барной стойке. С неким подобием весёлого изумления, Ким наблюдала, как Пен распаковывает свой всегдашний контейнер и ставит цветок по имени Бетти в центр стола. «Пришлось захватить с собой», — объяснил Пен, перехватив её взгляд. «Не мог же я оставить её там». Инспектору показалось, что блохи, как таковые, Пена совсем не волнуют. Всё было готово, и они могли начинать. «А вам там удобно, элисон спросила Ким. «Он не сводит с меня глаз», — сказала психолог, стараясь не шевелиться. И она была права. Барни быстро избавился от назойливых ухаживаний Брайанта, стейси и пена и теперь не сводил глаз с Эллисон. «Вы не любите собак?» — поинтересовалась Ким. «Я их боюсь», — ответила психолог, неподвижная как статуя. Ким поняла, что с этим надо что-то делать, но запереть Барни было для неё немыслимо. Она прошла к барной стойке и разрезала морковь на две половинки. Он в жизни никого не укусил, но я знаю, что это вам мало поможет. Скорее всего, он так внимателен к вам, потому что ощущает ваш страх. Попробуйте, не глядя на него, опустить руку и предложить ему морковку». На лице Эллисон появилась паника. «Клянусь, он вас не укусит», — заверила ее Ким. «Дайте ему морковку. Он потеряет к вам всякие интересы и оставит вас в покое. Поверьте мне». Эллисон взяла морковку и опустила руку. Она выпустила её из пальцев ещё до того, как Барни дотронулся до неё, но внезапно раздавшийся хруст подтвердил, что теперь псу есть чем заняться, и он оставит такие её в покое. «Итак, ребята, если Брайант не против, предлагаю ценить, на чём мы сейчас стоим, и...» «Он вернулся», — прошептала Эллисон за стойке Перегнувшись через неё, Ким увидела, что Барни, не отрываясь, смотрит вверх. «Очень необычно, если только...» элисон а у вас в портфеле случайно нет ничего съестного?» «Уверена, что есть», — подала голос Стэйси. Кивнув, Эллисон открыла портфель. «Вы не слишком дорожите этим яблоком», — улыбнулась инспектор. «Дело в том, что это его любимый сорт. Поэтому он и не отходит от вас». Покачав головой, Эллисон достала яблоко. На этот раз она сама опустила руку и негромко пискнула, когда собачий нос коснулся её. Взяв свою добычу, Барни отошёл в дальний конец гостиной. «Итак?» Повторила Ким, убедившись, что все смотрят на неё. «Если брайан согласен...» «Давайте сразу решим, что я совсем согласен заранее, окей?» «Отлично. Пен, ты можешь найти Даггера и выяснить, что это за зверь такой, баклофен, потому что его следы нашли в крови всех четырёх жертв? За эту ниточку стоит потянуть, но Даггер в приоритете. То, что его имя всплывает в связи с Эмми и Марком, а также в связи с Рубиком, — не просто совпадение». Пен записал что-то в своём блокноте и поднял голову. «Босс, я хотел бы еще рассказать о том, что вчера узнал у Джанкса. Он сказал, что Эмми и Марку помогал сотрудник какой-то благотворительной организации. Хочу попробовать выяснить, кто это». «Ладно, но только не трать на это слишком много времени», — подумав, согласилась инспектор. «Два самых больших фонда — это кризис и защита». «Фонд — большие проблемы», — добавила стейси «Болевая точка», — подал голос Брайант. «И армия спасения», — закончила Ким. «Там масса волонтёров, которые даже не запоминают всех, кому они предложили бесплатное одеяло». «Понял». «Стейси, я хочу, чтобы ты занялась робиком Надо узнать его установочные данные. Он каким-то образом связан со всем этим, и нам надо знать о нём побольше». «Босс, у меня есть ещё кое-что», — заметила Стейси. «Вчера вечером я была в доме Фелпсов, когда Митч уже заканчивал обыск. Это их сын, Джоэл». У меня создалось впечатление, что Фелпс не был его родным отцом. Все говорят, что он где-то в отъезде, но после того, что мне удалось прочитать в дневнике миссис Фелпс, я в этом уже не уверена. У меня есть его настоящая фамилия, и я попытаюсь его разыскать. Он должен знать, что произошло с его родителями». «Если Брайант не...» «Он не возражает», — сказал сержант. «Ладно, стейси ты сама только что напросилась». Казалось, стейси только обрадовалась этому. Ким посмотрела на барную стойку. «А вы, Элисон, продолжайте вашу работу. Насколько я знаю, Брайант уже посвятил вас в подробности вчерашнего происшествия», сказала она, радуясь, что ей не придётся делать это самой. «Мы с Брайантом займёмся этим». С этими словами Элисон повернулась к сержанту, если, конечно, исполняющий обязанности детектива-инспектора не возражает.